Онузумился и понял, что то чему-то не соответствовало. А именно, уж очень энергично ворочился и мотал башкой Фырах. До сих пор плечо ни разу не видел, как умирает человек, с которого ободрали всю кожу, но тут заподозрил, что это должно было происходить немного не так. Слава богу, на подстреленных, порезанных и избитых плечёв в своей жизни насмотрелся достаточно. Они укол не только по руху, но и крови. Стоп. Запах крови. Плечо сделал второй шаг. Я окончательно убедился, что запах отсутствует. В комнате густо воняло дерьмом. У Фараханои ну понятно, от переживания опорожнился кишечник, но ни в коем случае не кровью. Не было. этой густой, влажной волны, от которой дичают и воют собаки, а на человека накатывает неуправляемый страх. Тихвинский бандит принёхался как следует, шагнул ещё и начал яростно материться. Потом он выхватил из кармана нож бабочку и мигом перерезал державшие фарахов верёвки. Умирающий немедленно вскочил. И Опрометью кинулся в дверь, мимо шарахнувшихся братков. На ковре за ним оставались липкие пятна. Он дёргал и пытался распутать прочный шнурок, державший капитально загнанный кляп, но больше всего ему хотелось скорее смыть с себя клубничное варенье, к которому он так пристрастился здесь в России. Никогда больше он не возьмёт его в рот. Как всегда, они повесили уличную одежду на кривобокую вешалку, влезли в кимоно, вошли в додзё и приготовились едва появиться плечо, сесть в одну линию на колене, японскую позу сэйдза и приветствовать наставника особым боевым поклоном: "Здравствуйте, сенсей". Где плечо заработал свой чёрный пояс, оставалось никому не известно. Зато на груди у него красовалась великолепная татуировка. Бородатый воин в кольчуге и шлеме с обнаженным мечом и православным крестом на доспехах держал в свободной руке длинный бердыш и оттуда скалил о звериные клики. Капала кровью раскосая голова, насаженная на стрелу. Надпись в старинной вязи угласила за Русь святую. Ещё у сэнсэя имелся шрам на левой руке выше локте. В перестрелке ранили, точно, пришёл к выводу пенис, и глаза у него так и горели. Они отрабатывали приёмы, у которых, наверное, были красивые японские названия, только плечо их не говорил. Когда Олег его однажды спросил, сэнсэй отмахнулся: "Не признаю". Олег поклонился и отошел, но про себя заподозрил, что плечо просто не знает. Кису к тренировкам мне допускали, да она не больно тирвала с. Пока парни подметали деревянный пол босыми ногами и в падениях кимано, их миледи чаще всего проводила время в соседнем кафе. К кафе крышевали те же тихвинцы, и, соответственно, в заведении всегда было благопристойно и безопасно. Можно было культурно посидеть, послушать приятную музыку, полакомиться кофе со сливками, почитать газету со статьёй, обведённой красным фломастером. Статейка была не велика по объёму, но впечатлений производила сильные. Назывался на болезнь внутренних органов и рассказывал о бездарных действиях российских спецслужб. По мнению автора, эти самые службы и органы следовало срочно реформировать, то бишь, с поправкой на нынешнюю действительность, вообще ампутировать, как гангренозную ногу. Журналист подтверждал свою мысль случаем с нападением на экскурсионный Икарус. Четверо в масках ворвались в его салон облили пассажиров бензином и пообещав в случае чего большой пионерский костёр, потребовали кучу денег. Получив их фальшивый аналог, для острастки сожгли девушку-экскурсовода. Только тут обличанные властью идиоты сообразили, что террористы не шутят и заплатили сполна. А те, добившись таки своего, остановили автобус у заброшенных складов и благополучно сделали ноги и помогли И снайперы с могучьей оптикой и лазерными прицелами не разыскны ему хтары из элитных питомников, не доблестный спецназ в пятнистом камуфляже.